Переменные токи. 1970-й. На заднем сиденье Роллс-Ройса сидел обкуренный Дэвид Маммери и, выглядываясь под мягкой коричневой широкополой шляпы, пытался объяснить Мэри газали и Джозефу Кису, что главной прелестью веселых 60-х являлось то, что взрослым было позволено одеваться под ковбоев и индейцев. хотя, разумеется, это совсем не похоже на стиль хоппи. И вот на тебе сапоги, ремень и куртка. Мэри с улыбкой потрогала бахрому на его штанах из оленей кожи. И бисер тоже очень миленький. — В таком виде на Родео может появиться лишь какой-нибудь маменькин сынок, — ответил он серьезно. — Попробуй наняться на ранчо, одетый таким образом, и услышишь все, что о тебе думают старые ковбои. Его настроение изменилось, и засмеявшись, он откинулся назад на мягкую кожу сиденья. Они ехали на Кенсингтонский летний фестиваль. По разным причинам и мистер Кис, и миссис Газали сначала не очень хотели сопровождать Маммери, но он настоял на том, что заедет за ними на машине, принадлежащей его друзьям Марку батлеру и Пирсу Суинберну. частично взявших на себя расходы на проведение в Холланд-парке этого фестиваля, на котором ожидалось появление Джона Леннона и Мика Джаггера. Сам Пирс Уинберн, лорд Уэлл Дрейк, получал за свое участие в фестивале долю общественного признания. После того, как он признался в телеинтервью, что курил марихуану, мировые новости дали ему прозвище «Лорд с дымком», хотя друзья называли его «Ворцель». Он с радостью одолжил Дэвиду машину вместе с шофером. Джек-джок, одетый так, будто собрался танцевать танец вождя Апачи, вырулил Роллс из Ладброу Гроув. Сидя среди всех этих молодых пассажиров в изысканных красивых нарядах, Мэри заметила, что они напоминают ей сказочных персонажей. Кто Титанию, а кто Аберона. Королева и король эльфов Из пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь», исполненный около 1596 года и впервые опубликованный в 1600 году. Они с Джозефом Кисом были похожи на двух обычных уток, затесавшихся в стаю райских птиц, хотя и затянулись разок-другой пущенными по кругу косяками. К тому времени, когда они медленно въехали под высокие зеленые деревья Холланд-парк-авеню, на прекрасных губах Джозефа Кисса уже появилась широкая ласковая улыбка. «Кажется, я нашел превосходный заменитель тем отвратительным таблеткам, которые мне прописывают. Что эти золотые здания делают рядом с вечно траурным Паддингтоном? Где победу свою одержал сатана? Где под деревом рока заснул Альбион? Над потоком могучим возвысился он? Ну как?» Я хорошо послужил тебе, Дэвид. Больше, чем я того заслуживаю. Дэвид был доволен. Повернувшись к юной блондинке в голубом шелковом платье покрой двадцатых годов, которая села в машину на Кольвиль Террас и представилась как Люси Даймондс, Джозеф Кис лучезарно улыбнулся. Обыгрывается битловская песня «Lucy in the sky with diamonds» «Люси в небесах с алмазами» название которой складывается в аббревиатуру ЛСД. Входила в упомянутый ниже альбом о сержанте Пеппере. Я много лет был проводником по этому опасному городу. Я знаю каждый камень на мостовой отсюда до Хорнси, до Харроу, до Хаунслоу, Хаммерсмита, Хаеса, Эмма, восточного и западного, и Харальд Хилла. Понимаешь, Люси, лондонцы ходят по таким же избитым тропам, как северные олени в Лапландии. Погляди, например, где селятся лондонцы, когда выходят на пенсию. Жители Ист-Энда удаляются на юго-восточное побережье. Жители южного Лондона отправляются в Уортинг и хоуф Актонцы едут дальше на запад, например, в Борнемудт. Даже по пути к своим последним пристанищам они не желают пересекать незнакомые районы своего города. Потрясающе! От удивления люся широко открыла глаза, похожие на глаза панды, как межи на поле. А это как-то связано с летающими тарелками. «Ты имеешь в виду, что они их преследуют?» взглянул на нее Мэри. «Это мысль», — подтвердил с переднего сиденья Марк, передавая одну из двух гуляющих по кругу сигарет. На его коленях сидела высокая ржеволосая Энни, закутанная в батик. «Что?» — переспросил Джек, не отрывая от руля волосатых рук. Это был могучий шотландец, игравший при своих подопечных роль заботливой няньки. «Мысль!» «Что они убегают от летающей тарелки?» Марк попытался взглянуть в зеркало заднего вида и почти упал на Джека, который дружелюбно оттолкнул его. «Скорее уж от свиньи!» — хмыкнул Джек и посмотрел на дорогу. «От свиньи!» — Мэри громко рассмеялась и оглянулась, но увидела только картины и эскорты, среди которых случайно затесался один ровер. Она любила свинок. «Знаете, все эти графства...» сказала Энни с чистейшим белгрейвским произношением. Абсолютно ужасно отстойные. Вам так не кажется? Они похожи на тесто, размазанное вокруг большого пирога Лондона. Точно. Белгрейвский, то есть свойственный для Белгревии, тишенебельного района Лондона. Скорее большого куска тушеного мяса, Весело предложила свой вариант Люси. «Или большой сосиски!» — фыркнул Дэвид. «Большой жабы!» Марк смотрел, как Джек мигает, поворачивая налево. «Жабы?» — растерялся Дэвид. «Это от жабьей норы. Я там живу». «Замечательно!» — Джозеф Кис издал чрезвычайно благодарный вздох. Машина, величественная и роскошная повозка бродячих музыкантов, въехала в железные ворота эпохи барокко, которые некогда вели к Холландхаусу, а теперь, поскольку здание пострадало от зажигательных бомб, сброшенных на город во время войны, лишь к его руинам. Там, на площадке, оставшейся от каменной кладки, настраивалась первая из заявленных на сегодня групп. Лужайки парка были уже заполнены веселыми молодыми людьми, то тут, то там, пялись разом и на публику, и на музыкантов, и их помощников – стояли раздраженные полисмены а также любопытствующие из публики проверка раз два три проверка раз два три привет дэвид это ворцель свинберн приятель Марка по итону с усами сапаты и прическай Джеронимо. помахал им когда они проходили мимо и показал рукой на прекрасное небо красота сапата Эмилиано. 1879-1919. Руководитель крестьянского движения в Мексиканской революции 1910-1917 годов. Джеронимо. 1829-1909. Вождь Апачий. В 1858-1887 годах воевавший с США и Мексикой. Его имя наводило на белых поселенцев такой страх, что стоило кому-нибудь крикнуть «Джеронимо!», как все выпрыгивали в окна. Соответственно, уже в XX веке оно стало кличем американских воздушных десантников. С помощью Люси и ее кудрявой подружки бет Джозеф Кис очень уверенно выбрался из машины и поправил Панаму. Не странно ли, что независимо от того, как меняется общество, им по-прежнему заправляют молодые американцы и старые итанцы? Наверняка они владеют секретом, который никогда не раскроют. Подозреваю, они учатся тому, что фокус сохранения власти заключается в максимально возможной гибкости. Перед войной они сидели бы с кенийскими старейшинами или пуштунами и нахваливали жареное мясо змеи или вареные бараньи глаза, а может, стали бы социалистическими вождями. Есть и худшие пути достижения схожих целей, но, по крайней мере, некоторые бывают вполне элегантны. «Мама, выслушай же меня!» «Ради Бога, мама, выслушай меня!» Поразившись, Джозеф Кис вопросительно смотрит на нахмурившуюся Мэри газали так качает головой. Они оглядываются вокруг в поисках носителя этого голоса, но не обнаруживают никого подходящего. — Наверное, травка подействовала, — тихо говорит он ей. — Ничего не заглушает. — Паразиты хреновы! Была б моя воля, поставил бы всех к стенке, да расстрелял! Мистер Кис вопросительно поднимает бровь навстречу сияющему полицейскому. Вся компания, показав пропуска, допускается за временное заграждение в большую палатку, где готовятся к выступлению группы и их техники. Сильно пахнет почули — и другими ароматическими маслами, гашишем и алкоголем. На мужчинах, обтягивающие футболки с выцветшими названиями модных групп «Love», «The Grateful Dead», «Fleetwood Mac», у некоторых видна татуировка, «Ангелы Ада», обтянутые кожей, въехали в палатку прямо на мотоциклах, пьют пиво и сердито поглядывают на девушек в длинных домотканных юбках и льняных блузах, с банданами на волосах и ожерельями из бисера на шее. Девушки обслуживают раскладные столы, принося апельсиновый сок и бутерброды. Дрянь-мерзость! Размазывают повсюду и так еще с собой гордятся, ей-богу, убить всех, ублюдки! Нахлынув из Феникса, из Аббатства и Хамбро-Лайф, это идут они. Они уже здесь, парень! Они уже здесь! полыхая огнем и грохоча громом, размахивая огромными стягами. Что предлагают они? Да человеческая природа нисколько не изменилась, несмотря на всеобщее и обязательное страхование. Нисколечко! Джозеф Кис беззаботно затягивается, предложенной ему трубкой, но отказывается от конфетки, которую предлагает ему Люси. Та пожимает плечами и кладет карамельку себе в рот. «Интересно», — продолжает он, глядя на ухмыляющегося молодого человека, пытающегося настроить гитару. «Вижу, что вы считаете меня мудрее, чем это есть на самом деле. Вас зовут Джейми, не так ли? И вас занесло сюда этим летом, да? А до этого вы учили английский в университете в Суссексе, так? Спасибо, сэр. Большое спасибо, сэр». Мэри смотрит на Дэвида Маммери, который только пожимает плечами, потому что он знает, Как это здорово, ни о чем не беспокоиться и ни из-за чего не расстраиваться. Свобода! Возвышаясь на подмостках, музыкант вскидывает здоровый кулак, чем немного пугает Джозефа Кисса чудесно. Как после всего этого он может еще остаться живым? Говорят, это разочарование. Я задеваю... Я задеваю... В себе. Я их не задеваю. Я их задеваю. Дэвид говорит, что вы умеете читать чужие мысли, сэр. Чёрная кожа Марка Батлера ещё больше блестит от того, что на шее и запястьях у него амулеты-браслеты из слоновой кожи. У него отчётливое произношение выходца из правящего класса, а поза столь почтительна, что Джозеф Кис оказывается совершенно сбит с толку. Ему остаётся лишь молча улыбаться. Мы тут хотели спросить вас, сэр, не найдёте ли время сегодня выступить перед нами? Там, за деревьями, у нас маленькая ярмарка, Там будет все, что попало, в перемешку. Мимы, клоуны, эквилибристы и жонглеры. Так что, если у вас вечером найдется полчаса, чтобы занять публику, пока какая-нибудь группа будет настраиваться, может, вы... Я нисколько не пытаюсь вас. Мой дорогой мальчик...» Джозеф Кис делает великодушный жест. вас чувствуется сила духа. Я сегодня сам не свой, причина того в ожидании чего-то неизвестного. Но я не сумасшедший». «Просто этот опыт восхитительно нов для меня. И при том, что большинство присутствующих немного наивны и заносчивы, они в большинстве хорошо воспитаны. Нет сомнения, что если бы добрая воля была единственным, чего нам не для того, чтобы улучшить мир, мы бы увидели результат уже через пару недель. При этом вы бы заметили, что ваш класс по-прежнему остался у руля. Само по себе ваше движение не может помочь». И хотя оно замечательно для того, чтобы с удовольствием провести приятный летний день, у него столь же мало шансов возвестить начало нового тысячелетия, как у англиканской церкви. Если у вас есть что нам посоветовать, сэр, я буду рад услышать ваши советы. А пока что вы скажете о моем предложении? Марк переводит разговор на другую тему. Хорошо, я почитаю их мысли. Почему бы нет? Мне приходилось считать и гораздо худшие Но хочу предупредить. Мой номер никогда не был особенно популярным. Есть ведь такие мысли, которые лучше не выставлять на всеобщее обозрение. Люди используют самые разные способы маскировки. С чувством глубокого одобрения он опять прикладывается к трубке. «Дэвид говорит, что в вашем деле вам не было и нет равного, сэр. Так что я уверен, что нам всем понравится. Мистер Банеджи будет вам помогать, если сможет быстро слинять с одного мероприятия». Эмма Кроук мило пела, да залетела.